Я никогда не спрашивала Джонни, о чем он думает, глядя на свои наконечники. Но ведь могло быть так, что он думал об этом, верно? В день, когда должен был состояться урок «Покажи и расскажи», которого я вот уже неделю дожидался с тайным содроганием, пытаясь угадать, что же принесет нам похвастаться демон. Я встретился со своими друзьями перед началом занятий на обычном месте у школьного забора. Мы оставили наши велосипеды вместе с десятками других, приковав их за рамы персональными цепочками с замками. Некоторое время мы стояли на солнышке, которое в это прохладное утро только-только начинало пригревать. «Давай покажи», — попросил Джонни Бен. «Не томи, покажи скорее, очень хочется посмотреть». «Как ни странно...» Трящийся над своими сокровищами, словно над редкостными драгоценностями, Джонни всегда с удовольствием демонстрировал их желающим. Вот и на этот раз его не пришлось дважды просить. «Вот нашел в прошлую субботу», — сказал он, разворачивая комочек ваты и демонстрируя на свету его содержимое. «Если присмотреться, можно увидеть, что этот наконечник делали в спешке. Видите, какие неровные и грубые сколы? У человека не было времени, чтобы думать о красоте и симметрии». Ему просто был нужен наконечник для новой стрелы, чтобы пойти и добыть себе еду. Судя по его размеру, этот парень вряд ли сумел раздобыть что-то больше суслика, — заметил Дэви Рэй. «Наверное, это был неудачный наконечник», — предположил Бен. И охотник выпустил эту стрелу просто так, на удачу, даже не проследив, куда она улетела. Может, и так согласился Джонни. А может быть, этот наконечник сделал мальчик, который только учился делать стрелы? «Если бы каждый раз, чтобы добыть еду, мне нужно было делать наконечники и стрелы, — заявил я, — то я бы очень скоро ноги протянул от голода». «Сколько у тебя здесь наконечников, Джонни?» У Бена явно чесались руки покопаться в коробке Джонни, его удерживало только уважение перед древностью. «А какой у тебя из них самый любимый?» «Сейчас покажу». Достав из заветного отсека комокваты, Джонни принялся осторожно разворачивать его. Когда сваты было покончено, Джонни показал нам свой лучший наконечник, свою гордость. Черный, гладкий, почти идеально правильной формы. Я помнил, откуда он взялся. Этот наконечник Дэви Рэй нашел в лесной чаще во время нашего печально знаменитого похода с ночевкой. «Здорово, красивый!» — восхищенно протянул Бен. «Блестит, будто его маслом смазали, да?» Я только помыл его под струей воды, не полировал, ничего такого, он сам так блестит. Легко потеряв наконечник смуглыми пальцами, Джонни положил его на ладонь Бена. Пощупай, — сказал Джонни. На нем не чувствуется ни одного скола. Такой он гладкий. Подержав наконечник в руке, Бен передал его Деви Рэю, а тут мне. На идеально гладкой поверхности наконечника имелся всего один скол. Казалось, что лежавший на ладони овальный предмет тает, сливаясь с кожей. Стоило слегка сжать руку, трудно было сказать, где кончается наконечник, а где начинается плоть. «Интересно, какой охотник его сделал?» — проговорил я. «Да, хотелось бы мне знать. Тот, кто его делал, никуда не торопился. Тот, кто его делал, хотел, чтобы его наконечник вышел лучше всех, что только бывают чтобы снаряженная им стрела летела точно в цель. Пусть ему и не удастся найти ее» потому что для индейцев наконечники были больше, чем просто наконечники. Часто они заменяли деньги, а кроме того, служили показателем того, сколько усердия и терпения ты готов вложить в свою работу. По наконечникам можно было судить о том, что ты за охотник, насколько ты хорош, какой у тебя стиль. Много дешевых наконечников или всего полдюжина, но самого высшего сорта, на который можно положиться. Хотелось бы мне узнать, кто сделал этот наконечник. В голосе Джонни звучало искреннее желание. «Думаю, это был вождь», — сказал я. «Уверен в этом». «Вождь?» Глаза Бена стали круглыми, как блюдца. «Откуда ты знаешь?» «Кори приготовил для нас новую сказку», — объяснил ему Деви Рэй. «В которой нет ни единого слова правды. Все в раке, сначала до конца». — Нет, конечно же, это был вождь прямо продолжал я. — Самый молодой вождь из всех, что когда-то были у племени. Ему было всего 20 а до него вождем был его отец. — Ой, мама! — сидевший под деревом Дэви подтянул к груди колени обхватил их руками. — Если бы у нас в городе проводился конкурс на лучшего трепача, то ты, Кори, наверняка бы отхватил там первый приз. Джонни тоже улыбнулся, но в его глазах горел неподдельный интерес. «Рассказывай дальше, Кори. Давайте послушаем историю этого вождя. Как его звали?» «Я не знаю. Может, его звали...» «Бегущий олень. Я еще... Нет. Это не подходящее имя. какой то девчоночье. У вождя должно быть имя воина. Вроде «Большое грозовое облако». «Большое грозовое хныканье!» — хихикнул Деви Рей. «Эх, Бен, тебя опять понесло!» «Вождя звали Раскат Грома», — сказал Джонни. Он глядел мне прямо в глаза и не обращал внимания на пререкавшуюся парочку. То есть не совсем так. Его звали Пять Раскатов Грома, потому что он был высок, силен и мрачен. «Косоват!» — подал голос Деви «У него была дубинка, которой он разил, как молнии, закончил Джонни, и Деви прикусил язык». Я помолчал, глядя на наконечник, который поблескивал на моей ладони. «Давай, Кори!» Тихо, но настойчиво повторил Джонни. «Расскажи нам историю вождя по имени Пять раскатов грома». «Вождь Пять раскатов грома», — задумчиво проговорил я, чувствуя, как в мозгу меня соединяются воедино различные фрагменты истории, и тихо, то сжимая, то разжимая ладонь с наконечником стрелы, я объявил, он был Ирокес. «Кри!» — поправил меня Джонни. «Кри!» — согласился я. «Он был из племени Кри». И до него вождем Укри был его отец, который погиб на охоте. Отец ушел охотиться на олени и пропал. А потом его нашли умирающим на камнях, он сорвался с утеса и разбился. Старый вождь умер, но он успел рассказать своему сыну о том, что видел первоснега. Да, именно это и сказал пяти раскатом грома старый вождь перед смертью. Он видел первоснега так близко, что отчетливо разглядел его белоснежную шкуру и рога, огромные и раскидистые, словно ветви дуба. Старый вождь сказал, что до тех пор, пока в этих лесах будет жить первоснег, в них всегда будет много зверей и удачная охота. Если первоснега кто-нибудь убьет, то придет конец и всему лесу, а вместе с ним, может быть, и всему миру. После этого старый вождь умер, опять раскатав гром и стал новым вождем, преемником своего отца. «Мне всегда казалось, нужно быть воином, чтобы стать вождем, нужно сражаться», — сказал мне Деви Рей. «А кто сказал, что пять раскатов грома был мирным индейцем?» — ответил я. «Всем была известна его воинственность. Ему пришлось сразиться с целым отрядом храбрецов, которые тоже хотели стать вождем. Просто дело было в том, что мир он предпочитал драки. Он отлично знал, когда лучше решать споры мирно, а когда дракой. У него был характер». Именно поэтому его звали не один раскат Грома и даже не два раската Грома. Пять раскатов Грома нечасто удавалось вывести из себя, но уж если это случилось, тогда берегись. Его гнев напоминал пять одновременных раскатов Грома. «Скоро звонок», — сказал Джонни. А что было дальше? Он был вождем хм, довольно долго, пока ему не исполнилось 60 лет. Тогда он умер, а его место занял его сын, мудрый лис. Я оглянулся на школу. Дети уже потянулись на уроки. Все потому запомнили пять раскатов грома, что при нем все племена жили в мире. Перед смертью он взял в руки лук и выпустил в сторону леса свою лучшую стрелу, чтобы люди нашли ее через сто лет. После того, как пять раскатов грома умер, люди из племени Кри Вырезали его имя на скале и похоронили его на тайном индейском кладбище. — Вот как! — хихикнул Дэви Рэй. — А где это кладбище? — Не знаю, — признался я. — Это тайна! Друзья улыбнулись. Зазвенел звонок, возвещавший начало занятий. Я вернул наконечник пяти раскатов грома Джонни, и Джонни снова завернул его в вату и спрятал в коробку для наживки. Поднявшись с места, мы пошли к дверям школы, вздымая башмаками облака пыли. «Как ты думаешь, может быть, вождь пять раскатов грома действительно был?» — спросил меня Джонни перед самой дверью. «Само собой, был такой индейец!» — подал голос Бен. «Раскорик говорит, был, значит, точно был». Девера издал звук, словно пустил ветры, хотя я был уверен, что строить насмешки у него сейчас и в мыслях не было. У него была особая роль в нашей компании, роль вечно сомневающегося и за диры роль которой он играл очень хорошо. Я отлично знал, кем был Дэви Рэй на самом деле, ведь в конце концов именно он дал жизнь пяти раскатам грома. И тут я услышал крик «Ладда Дивайна!» «Убери от меня эту воробьинную голову!» Несколько девчонок завизжали, потом закричал кто-то другой. «О, Господи!» Так демон представил на общее обозрение свое сокровище. Как я и предсказывал демонстрации, киночудовищ всему классу привела луженую глотку в колоссальное возбуждение. Мой альбом она запустила через весь класс с такой яростью, в сравнении с которой гнев пяти раскатов грома мог показаться детской забавой. Луженая глотка вопросила, известно ли моим родителям, чем я забиваю себе голову, каким мусором после чего она опустилась в пространное разглагольствование. Как жаль, что все чистое и прекрасное в этом мире так быстро приходит в упадок, уже пришло в упадок. И почему не в голову не приходит почитать какую-нибудь книжку поприличнее этого безобразия с чудовищами? Я тихо сидел за партой и молча внимал по учениям лужоной глотки, как и подобало в моем положении. Но стоило классно приблизиться ко мне на шаг, как демон открыл свою коробку, Изверище четырех отрезанных воробьиных голов с выковыренными глазами, по которым ползали муравьи, заставило глотку поспешно вернуться на свою кафедру. Наконец закончился и этот день. В три часа прозвенел звонок, и мы радостно покинули школу до следующих занятий. В классе осталась луженая глотка, крики которой уменьшились до эхо скрипучего шепота в наших ушах. По школьному двору Стелились клубы пыли, школьники спешили воспользоваться дарами свободы. Как обычно, Дэви Рэй подначивал Бена, Джонни поставил свою рыболовную коробку, чтобы отомкнуть свой велик. Я тоже был занят сложной системой цепочек, с помощью которых ракета крепился к забору. Дальнейшее произошло очень быстро. Обычно такие вещи так и происходят. Они появились из клубов пыли. Я почувствовал их прежде, чем увидел, и покрылся мурашками. «Все четыре сосунка! Тут! Все как один!» — раздался первый зловещий шепоток. Моя голова повернулась назад со скоростью кнута, потому что я узнал этот шепот. Дэви Рэй и Бен прекратили возню. Джонни тоже поднял голову. Его глаза потемнели от страха. «Вот мы их и накрыли!» — проговорил Гочи Бренлин, из-за спины которого выглядывал гордо. Их улыбки напоминали бритвенные разрезы, черные верики были при них. Ты только посмотри на этих щенков, Гордо! Точно, щенки есть. А что это такое? Молниеносным движением Гордо выхватил у меня из рук журнал, который я принес показать. Обложка, на которой граф Дракула, Кристофер Ли, шипел от бессильной ярости, разорвалась на две половинки. Глядишь, что за дерьмо! Толкнул локтем в бок своего братца Гоча. Гордо мерзко захохоталкивая на изображение стройной женщины-робота из Метрополиса. Настоящая порнуха! «Все видать дает долбаных титик!» — заявил Гордо. «Дай-ка мне взглянуть!» Он вырвал у Гочи страницу, но тот не захотел расставаться с добычей. И моя собственность исчезла в их злобных ладонях, словно разъеденной кислотой. Угочи осталась большая половина, остальное... Часть груди в блестящей одежде, варварски скомканная и скрученная, отправилась в карман грязных джинсов его братана. Гордо заверещал от притворной обиды. «Ты, извращенец, ну-ка верни обратно!» Он решительно вступил в сражение за остатки журнала, однако Гуча твердо был намерен отстоять свое приобретение. В следующее же мгновение изуродованные остатки журнала Сдались. Измятые страницы с изображениями мрачных и сияющих видений героев и злодеев и фантастических пейзажей все шлепнулось в пыль, подобно летучей мыши, случайно попавшей на свет. — Ты порвал его! — пронзительно завопил Гочи и так сильно пихнул братца в грудь, что у того изо рта вылетел фонтан слюны. Гордо смаху грохнулся в пыль на спину. Сам не свой от гнева с перекошенным лицом гордо поднялся и сел. Его взгляд был понятен всем и каждому, но только не Гочи, который стоял над братом с занесенным кулаком, словно Годзилла над Гидрой. «Ну что, мало тебе?» — вопросил Гочи. «Вставай, и получишь еще!» Гордо и не думал двигаться с места. Его локоть опирался на фотографию Кинг-Конга, разрывающего скользкие кольца гигантского змея. Эти монстры так и не узнали покоя. Лицо Гордо было пугающе неподвижным и злым, Любой другой мальчишка, с которым обошлись так неожиданно безжалостно, от такого сильного удара в одно мгновение пришел бы в себя. Глядя на эту картину, я понял, что у Бренлинов так же редкие слезы, как на нашем школьном дворе зубы дракона, что все непролитые слезы и затаенные обиды превращали горды и Гочу именно в то, чем они были, в животных, не способных покинуть свои клетки, как бы сильно они не бились свои жертвы и как бы далеко не заезжали в их поисках на своих черных велосипедах. Возможно, поразмыслив, я бы нашел в себе силы пожалеть их, но они не оставили мне времени. Мигом подхватив ящичек для наживы, Гочи спросил больше для проформы, а тут у нас что такое? Джонни не успел ответить, не успел ничего сделать, даже не успел протянуть руки, чтобы защитить свое сокровище. Когда Гоча откинул защёлку и поднял крышку, Джонни издал жалобный хныкающий звук. Здоровенная грязная лапа забралась внутрь и стала выгребать ватные комочки. «Эй, приятель!» — крикнул гордо. «Погляди, что тут прячет этот скупердей!» «Наконечники для стрел!» «Без балды, козлиная морда!» — подхватил клич брата Гоча и, забыв на несколько минут о взаимной вражде, помог брату подняться. Они принялись перебирать коллекцию Джонни, выхватывая ватки и со смехом разбрасывая их по сторонам. Страшно было смотреть на то, как бренлины рвутся добить свою жертву. «Отдайте!» — подал голос Джонни. Нечего был надеяться, что это могло остановить бренлинов раньше. Не остановило это их и в тот раз. «Эти наконечники мои! Отдайте!» — повторил Джонни. На его щеках блестели пот и слезы. Но что-то в голосе Джонни заставило Гочу поднять лицо и взглянуть вверх. — Ты что-то бормочешь, черномазый? — Я сказал, что это мои наконечники, я хочу, чтобы вы их мне отдали. — Он хочет, чтобы ему отдали их обратно! — каркнул гордо. — Ты, маленький кучерявый сучонок, ты опять хочешь неприятностей? В правой руке Гоча держал пригоршню наконечников. «Ты гад!» Пошел плакаться шерифу и попросил у него, чтобы тот заставил нашего папочку надрать нам задницу. «Это ведь ты та самая сволочь, что на нас накапала!» Эта тактика не на йоту не отвлекла Джонни от поставленной цели. «Я хочу, чтобы вы вернули мои наконечники!» твердо повторил он. «Эй, Гоча! Сдается мне, что этот индийский ублюдок хочет свои долбанные наконечники обратно!» «Ребята!» — начал я. Почему бы на мне... Но через мгновение Гочи уже дышал мне в лицо. Его руки стискивали от ворота моей рубашки, а моя голова была больно прижата к чугунным прутьям ограды. Маленький сосунок! Гочи издал в том противный всасывающий звук. Маленький извращенец! Сосунок! Я заметил, как в фаре ракеты на миг появился золотой глаз. Он оценивал сложившуюся ситуацию. Потом глаз также моментально исчез. «Эй ты, на!» Держи свои наконечники, сквочий сын!» С этими словами Гочи швырнул пригоршню наконечников в пыль школьного двора. Джонни явственно дрожал, словно его насквозь пробрал озноб. Он молча смотрел, как рука Гочи снова исчезла в рыболовной коробке, как появилась оттуда, как очередная пригоршня наконечников полетела, разбрасываемая щедрой рукой сетеля, словно это была дешевая, ничего не значащая щебенка. «Сучонок! Сосунок! Сосунок! Сосунок!» утвердил мне в лицо гордо, стискивая мою шею своей паучьей лапой, с которой могла сравниться разве что стальная проволока. От возбуждения у него текло из носа, от него несло горелым маслом и какой-то тухлятиной Перестань! — прохрипел я. Дыхание, которое доносилось до моих ноздрей, тоже не было французской парфюмерии. — Давай, давай, лей слезки, хмык, хмык! Гочи принялся насмешливо подхныкивать, одновременно горсть за горстью продолжая вынимать из коробки коллекцию Джонни и разбрасывая ее по двору. «Хамнейк! Хамнейк! Хватит! Прекрати это сейчас же!» заорал, что есть мочи Дэви Рэй. И сразу в пальцах Гочи появился тот самый наконечник стрелы, гладкий и черный, почти идеальной формы. Даже тупой Гочи понимал, что он держит в пальцах, что-то особенное, потому что он на мгновение прервал свои движения с сеятеля и пристально рассмотрел черный наконечник. «Не надо!» С мольбой в голосе прошептал Джонни. Чтобы там не увидел гоче в черной глубине наконечника, может, самого вождя пять раскатов грома. Это видение пришло и ушло, канув вечность. Широко размахнувшись, гоч махнул рукой, Его пальцы разжались, и черный наконечник понесся в воздухе. Пролетев по баллистической кривой, крутясь и переворачиваясь, наконечник скрылся в траве и полыни у мусорных бочков. Я услышал, как Джонни захрипел, словно его пнули в живот. — Что скажешь о таком полете? Ты с начал гочи но не успел договорить, потому что в следующее мгновение Джонни бросился вперед. И когда расстояние между ним и Гочей сократилось как раз до дистанции удара, не применил этим воспользоваться и впечатал стремительный прямой правой в подбородок Гочи Бренлина. Покачнувшись, Гоча мигнул. На его лице отразилась сильная боль. Из его рта вывалился язык, на котором отчетливо видна была кровь. Отбросив в сторону злополучную коробку, Гоча прокрепел. «А вот теперь ты труп! Негритянское отродье!» «Задай ему, Гоча!» — заорал гордо. Джонни не следовало начинать драку. Я знал это. А также я знал, что он и сам это понимает. Кулаки Бренлинов однажды уже уложили его в больницу. До сих пор у Джонни кружилась голова, и ему приходилось глотать таблетки. К тому же он был гораздо ниже Гочи. «Беги, Джонни! Беги!» — закричал я. Но Джонни уже отбегал свое. Гочи, шатаясь, двинулся на него. Первый же удар попал Джонни в плечо и отбросил его назад. От второго кулака в лицо Джонни уклонился и тут же всадил, что есть силы, свой кулак Гочи в ребра. «Драка! Драка!» — раздались со всех сторон крики парней и девчонок, что еще оставались к тому времени на дворе. Что было силой, я оттолкнул от себя гордо. Чтобы удержаться на ногах гордо, пришлось разжать руки, сомкнувшиеся у меня на горле. Взмахнув пятернями в воздухе, он случайно коснулся руля ракеты. «Мать твою!» — заорал он ни с того ни с сего, поднес к физиономии руку и посмотрел на палец. Между большим и указательным пальцами в белой ложбинке мясистой плоти действительно обильно потекла кровь. «Эта дрянь меня укусила!» Раздался над моей головой его оскорбленный крик, будто он имел в виду дефектный винт или заусенец или что-то такое. Впоследствии я тщательно осмотрел ракету и не нашел в нем ни одного изъяна. Чтобы пнуть ракету, Гордо повернулся ко мне задом. И вот тут во мне заговорил пять раскатов грома. Он сказал мне то же самое, что сказал недавно Джонни. «С меня хватит!» Я никогда не был пинчером. Если Гордо хотел, чтобы его пнули, то мне этого было более чем достаточно. Отступив на шаг и чувствуя, как в жилах бурлит кровь, я пнул его взад с такой силой, что от его воя со всех деревьев на милю вокруг поднялись вороны. «Кружась!» — он заплясал, изображая сумасшедшую джигу. Джонни и Гоча, сцепившись, катались по земле, вокруг них клубилась пыль, их кулаки взлетали и падали. Дэви Рэй и Бен уже были готовы ввязаться в драку, если бы Гоча оседлал Джонни и молотил его кулаками. «Почем зря?» Но ситуация не была столь однозначной. Джонни успешно оборонялся. Извиваясь, как змея, он вырывался и уклонялся. Его мокрое лицо было бледным от пыли. Гочи ухватил Джонни рукой за волосы, но тот сумел освободиться. Гочи врезал Джонни кулаком в подбородок, но в глазах Джонни не отразилось и тени боли. Но вскоре пришло время Джонни. Он бился с отчаянием человека, которому нечего терять, кроме своего достоинства. Удары уравновесились. Гочи стал хрипеть и крякать от боли и крутиться, как раздавленный дождевой червяк. «Драка! Драка!» — несся отовсюду веселый клич. И вот уже круг зевак собрался вокруг Джонни и Гочи, выясняющих в пыли отношения. К тому времени гордо погнался за мной с палкой в руке. Меня совсем не радовала перспектива того, что мозги из моей головы вот тут -вот выбьют или вместо меня пострадает ракета. Я прыгнул в седло. Ловко поднял подножку и, налегая на педали, покатил прочь, мечтая только об одном — оставить между собой злобными брендлинами как можно большее расстояние. Я подумал, что, может быть, Гордо отвернет от меня, даст мне возможность ловким маневром выбить из его руки палку, но я оказался неправ. Скачив на своего черного скакуна Гордо пустился за мной вдогонку, оставив Гочу сражаться в одиночку. У меня не осталось времени, чтобы хоть что-то прокричать Деви или Бену. В любом случае, они вряд ли услышали бы хоть что-нибудь сквозь рёв толпы, распалённой видом крови. Я сам не свой понёсся от горда через двор к школьным воротам и дальше, к бесконечным городским улицам. Оглянувшись, я увидел налегавшего на педали горда. Его голова была низко наклонена к рулю, ноги работали как сумасшедшие, а глаза видели только одно — жертву — меня. Решив повременить с воротами, я опустил ракету в новый круг, по двору, надеюсь что друзья хоть как-то мне помогут. Но ракета не позволила мне сделать это. Он полетел вперед, к воротам. Руль будто приварили к раме. У меня не осталось другого выбора. Только гнать все вперед и вперед по выбоинам тротуаров и щербатым улицам, чувствуя, что со мной творится что-то странное. Ход стал чудовищно легким. Таким легким и быстрым, что я едва мог удерживать ноги на педалях. По правде сказать, мои тапочки не раз и не два слетали с педалей, которые продолжали крутиться самостоятельно. Цепь ракеты продолжала с пощелкиваниями перематываться через звездочки. Ракета несся вперед и вперед, а я, сидевший на нем седок и его хозяин, не делал ничего, только держался в седле, цепившись в руль своего взбесившегося коня. Наша скорость нарастала. В моих ушах свистел ветер. Я вновь оглянулся через плечо, подобный неотвратимому всаднику апокалипсиса. Гордо, по-прежнему висел у меня на хвосте. Он хотел добраться до моей шкуры. Я не собирался останавливаться, до тех пор, пока эта самая шкура не окажется в его руках. На школьном дворе Гочи с трудом удалось оторвать от себя Джонни и подняться на ноги. Прежде чем Гочи прицелился... И нанес новый удар, Джонни врезал ему в коленную чашечку. Они снова очутились в пыли под восторженной крики зрителей. Чуть успокоившись, Дэви Рэй и Бен оглянулись в поисках меня. Но ракета исчез. И вместе с ним исчез и черный велосипед Горда. Вот черт! Только и мог сказать Бен. Велосипед Горда был быстрым, чертовски быстрым. Горда мог обогнать на нем любой велосипед в зефире. Но ракета не был похож на остальные велосипеды. Ракета мог нестись, словно гончая из самого ада. Иногда я с ужасом думал, что будет, если цепь соскочит со звездочки. Мы пролетели мимо дворника, сметавшего полую листву с тротуара. Мы пролетели мимо двух леди, беседовавших на чем-то дворе. Мне до смерти хотелось остановиться, но стоило только надавить на тормоза, как ракета издавал высокий шипящий звук, отказываясь слушаться меня, своего повелителя. На следующем перекрестке я попытался свернуть направо, к дому, но ракета хотел другого и взял влево. Когда мой велосипед обогнул угол на такой скорости, что наклон превысил 45 градусов, я заорал от страха. При этом переднее колесо проскочило равнехонько между двумя здоровенными выбоинами в асфальте. Я был на волосок от смерти. Я слышал за спиной ее дыхание, но ракета снова был на тротуаре, и ветер опять свистел в моих ушах и дуге руля. «Чего ты добиваешься?» зарал ему я. — Что ты хочешь? Куда ты меня везешь? Но кричать было бесполезно. Ракета взбесился. Вновь оглянувшись, я убедился, что гордо все еще держится у меня за спиной. Его лицо стало пунцовым, а дыхание со свистом вырывалось из легких. — Лучше остановись, не до носок! — заорал он мне в спину. — Я ведь все равно тебя поймаю. — Не поймаешь, если ракете по силам такая гонка. Каждый раз, когда я пытался заставить ракету свернуть к дому, тот отказывался повиноваться. У моего велика была впереди собственная цель, и мне оставалось лишь послушно повиноваться, с ужасом ожидая ее появления. Сражавшиеся в клубах пыли на школьном дворе снова поднялись на ноги. Готча, который не имел привычки связываться с кем-то, кто мог дать сдачи, к тому времени продемонстрировал свои слабые стороны. Он бил на удачу, не целясь, он не был вынослив, поэтому к этому моменту уже шатался, как пьяный. Джонни же был неумолим. Словно балетный танцор, он приседал и уклонялся от ударов, подскакивал, как на пружинках, заставляя Готчу раз за разом промахиваться и терять силы. Когда же Гочи это, наконец, надоело, и он бросился вперед, словно стопудовый бульдозер, решив покончить со всеми своими проблемами раз и навсегда, уклоняться пришлось только постороннему маленькому мальчику. В результате Гочи не встретил неприятеля в намеченной точке и растянулся в пыли, запутавшись в собственных ногах. Его и без того избитый подбородок прибольно стукнулся к каменистую землю. Но Гочи нашел в себе силы подняться снова. Снова бросившись в атаку, он опять не нашел перед собой ничего. Джонни уже был в другом месте, где стоял, выставив вперед кулак, на который Гоча налетел всей своей мощью, словно на копыта лукавого дикого пана. «Стой на месте, черномазый!» — не заорал, а захрипел он. «Стой на месте, ты, негритянский ублюдок!» Грудь Гочи тяжко вздымалась. Его щеки были красными, словно пара свежих отбивных. — Хорошо? — согласно кивнул Джонни, из нос которого обильно текла кровь, а на подбородке сверкала здоровенная ссадина. — Давай, иди сюда! — Гоча рванул в атаку. Джонни сделал молниеносный финт влево. Дэви Рэй рассказывал потом, что смотреть на это было все равно, что живьем увидеть в бою самого Кассиуса Клея. Гоча ринулся налево. А Джонни, вложив всю оставшуюся силу в правую руку, врезал прямой в левую скулу противника, отчего голова Гочи жутко дернулась назад. В тот миг, по словам Бена, глаза Гочи закатились так, что видны были только белки. Но у Джонни оставался для Гочи еще один удар грома. Шагнув вперед, Джонни так врезал Гочи по зубам, что все, даже стоявшие в десяти метрах, услышали — как со звуком пистолетного выстрела из суставов Джонни вылетели две костяшки. Гоча не издал ни звука, даже не всхлипнул. Просто упал на землю, как большое подрубленное дерево. Так он лежал, истекая кровью. Один из передних зубов выскользнул из его губ, после чего в тяжкой, гнетущей тишине Гоча затрясся и зарыдал. Никто не предложил ему помощи. Кто-то засмеялся. Кто-то презрительно фыркнул. «Рево-корова, позови мамочку!» Бен хлопнул Джонни по спине. Обняв Джонни за плечи, Дэви Рей сказал ему. «Ты показал ему, кто здесь крутой, верно?» Джонни стряхнул с плеча руку. Утерев нос тыльной стороной ладони, он крякнул и опустил руку от нестерпимой боли. Вскоре доктору Перришу придется вставить выбитые костяшки пальцев две спицы. Родители Джонни зададут ему перцу. Они в конце концов поймут, зачем он столько времени проводил в своей комнате. Долгими летними днями он читал книгу за три с половиной доллара, заказанную по почте и присланную прямо из издательства. Книга называлась «Основы рукопашного боя», автор Шугар рей Робинсон. «Никакой я не крутой», — ответил Джонни и, наклонившись к Гочи, спросил «Помочь?». К сожалению, я не был знаком с теорией рукопашного боя Шугара Робинсона. Подо мной был только ракета, а позади только безжалостный преследователь. Гордо. Когда ракета внезапно повернула на лесную тропинку, я с ужасом понял, что близится наш последний раунд. Ракета не слушался тормозов, отказывался даже отзываться на мои отчаянные попытки повернуть руль. Если теперь мой велосипед окончательно спятит, я слечу с него вверх тормашками. Привстав в седле, я приготовился нырнуть в кусты. Однако, когда ракета прорвался сквозь кущу деревьев на опушке, направо от нас открылась большая прогалина, полная подлеска кустов и всяческого мусора, и со скоростью, от которой волосы поднялись дыбом у меня на затылке, мой велик понес себя прямиком туда. Мне показалось, что я пронзительно заорал. Я точно намочил штаны и так крепко вцепился в руль, что кисти у меня болели после этого еще дней 5 Содрогнувшись так, что зубы у меня жутко щелкнули, а позвоночник превратился в пруд, готовый переломиться, ракета приземлился на другой стороне поляны, удачно перемахнув мусорный овраг. Этот прыжок обошелся недешево и самому ракете. Его рама загудела, покрышки заскользили по ковру из листьев и сосновых игл. Мы с ним, обессилев, рухнули на землю. Я видел, как рвется ко мне сквозь путаницу кустов и кучи мусора Гордо, так перекосилось от страха его лицо, когда он, наконец, увидел, что перед ним нет дороги, что впереди только глубокий овраг с разной дрянью на дне. Гордо нажал на тормоза, но скорость его была слишком велика, чтобы остановиться вовремя. Заскользив на боку, черный велосипед Гордо утянул вниз своего хозяина. По пути он перевернулся и, в конце концов, упал на кусты полыни и чертополоха. А враг вовсе не был так глубок. Там совсем не торчали шипы и колючки, и почти не было острых корней. Гордо мягко приземлился на кучу дикого винограда и прочей растительности. Ниже, под растениями, по счастью, оказались драные подушки — крышки мусорных баков, несколько алюминиевых коробок от сладких пирогов, рваные рубашки, носки, ковры и все такое прочее. Гордо с минуту побарахтался в путанице дикого винограда, пытаясь выбраться из-под своего черного велосипеда. Он был не из тех, кто позволял собой помыкать. «Жди меня наверху, маленький урод! Жди меня там, если жизнь дорога!» Внезапно он вскрикнул от страха, потому что во враге он был не один. Там был кто-то еще. Гордо приземлился прямо на голову этого кого-то, когда оно поедало остатки кокосового крема из коробки украденной с подоконника кухни близ лежащего домика не более получаса назад. Это был Люцифер, который совершенно не желал делиться сокровищами своей мусорной кучи, и он был очень, очень зол. Скачив на заросли дикого винограда, обезьяна оскалилась и бросилась на Гордо, вып... Гордо оставалось только бороться за свою жизнь. Зловредная обезьяна впилась в его щеки, руки и уши так больно, что кожа так мгновенно покрылась синяками, потом почти оторвала Гордо палец. При этом она верещала, как и труба, и воняла, что Авгиевы конюшни, не желая покидать свой любимый овраг и убираться во свояси, спастись бегством решил сам Гордо. Но Лицюфер не отставал ни на дюйм. Он нёсся позади пришельцев в свой мусорный мир, вереща, плюясь и испражняясь. В один высокий прыжок оседла в голову гордо Люцифер вырвал оттуда клок обесцвеченных волос. Он напоминал слона, оседлавшего императора. Я поднял ракету и забрался в седло. Мой велик вновь стал послушным. Его боевой дух испарился. Пока я пробирался вокруг оврага в поисках тропинки, я с содроганием представил, На кого будет похож в ближайшие дни Горда? Какой станет его рожа, искусная Люцифером, и изъеденная ядом дикого плюща? Из зарослей, которого гордо пришлось выпутываться, как из объятий самого зла. Он превратится в ходячего урода. Если, конечно, он сможет ходить после подобного приключения. «Ты, парень, знаешь свое дело», — сказал я Ракете. Побежденный черный велосипед остался лежать на дне оврага. В любом случае, на то, чтобы отмыть его после того, как его достанут оттуда, придется извести не один флакон шампуня. Я покатил обратно. Драка в школьном дворе уже закончилась, но три человека все еще бродили по школьному двору. Один из них держал под мышкой коробку для рыболовной наживки. Мы разыскали и собрали большую часть наконечников для стрел. Но не все. Около десятка оказалось втоптана в землю так сказать, пошли в жертву. Среди них был и гладкий черный наконечник вождя, пять раскатов грома. Из-за пропажи наконечника Джонни заплакал. Он сказал, что не станет больше его искать, потому что такая, видно, у него судьба. Он сказал, что если не он, то кто-нибудь другой наверняка найдет его лет, это, скажем, через 10-20 или того больше. Как бы то ни было, наконечник пяти раскатов грома потерян для него навсегда. Джонни был его хранителем на короткое время, до тех пор, пока наконечник не оказался нужен вождю на его поле счастливой охоты. Мне всегда было интересно, что именно имел в виду преподобный Лавой, когда говорил о чести. Теперь я это понял. Отдать что-то, что тебе дороже всего на свете, и чувствовать себя от этого счастливым, вот что означает честь. Итак, честь для Джонни, была чем-то священным. Сам же я в ту пору еще не знал того, что моя честь в скорости тоже будет подвергнута испытанию. Глава 5 Дело номер 3432. После драки на школьном дворе брендлины больше нас не трогали. Гочи вернулся в школу со вставным передним зубом, и униженностью во взгляде, а Гордо после того, как выписался из больницы, обходил меня за версту. Самым потрясающим было то, как Гочи опасливо подкрался к Джонни и попросил показать, замедленно, само собой, тот прямой в челюсть, от которого он тогда свалился. Глупо думать, что Гочи и Гордо за одну ночь сделались святыми, но поражение Гочи и позор, и унижение Гордо явно пошли им на пользу. Они испили чашу горечи, оказавшуюся полезной для их перевоспитания. Наступил октябрь, раскрасивший склоны холмов золотом и пурпуром. Дух дымной осени велся в воздухе. Алабама и Оберн сыграли свой матч, луженая глотка приглушила свои тирады, демон втюрилась в кого-то еще, по счастью, не в меня. Все в мире снова стало хорошо. За небольшим исключением. Я часто думал об отце и о вопросах, которые он ночью писал на клочке бумаги, вопросах, на которые он не находил ответов. Отец пока еще не исхудал до последнего, но его аппетит оставлял желать лучшего. Когда он растягивал губы в улыбку, его зубы казались слишком большими, а глаза сияли ложным блеском. Мама не отставала от отца, уговаривая его сходить показаться доку Перишу или к леди, но тот отказывался наотрез. Пару раз ночью они ссорились, после этого отец стемнел лицом, молча выходил из дому, садился в грузовичок и куда-то уезжал. Когда отца не было, мама плакала в своей комнате. Не раз и не два я слышал, как она уговаривала бабушку Сару вселить в отца хоть немного разума. Что-то гложет его изнутри. Слышал я ее разговоры по телефону и уходил на крыльцо играть с Рибелем, потому что мне больно было слышать такое и видеть, как страдает моя мать. Отец, я тоже видел это, твердо решил нести свой мученический крест до конца. А кроме того, я, конечно, видел сны. Сны были всегда. Две ночи подряд, потом ночь спокойная. Потом сон приходил снова, после шли три спокойные ночи, после чего мука длилась семь ночей кряду «Кори! Кори! Кори Мэкинсон!» — шептали мне они, негритяночки в своих белых платьях под ветвями обгорелого дерева без листьев. и голоса были мягкими, глубокими тихими, словно шелест крыльев летящих голубок. Но в этих голосах слышалась такая неотступная настойчивость, что в моей груди они высекали искру страха. По мере того, как сны повторялись, В них проявлялись все новые и новые детали, словно видимые мной сквозь запотевшее стекло. Позади четырех негритянок возвышалась стена из тяжелого грубого камня с высокими стрельчатыми окнами, в которых теперь не было ничего, кроме нескольких осколков цветного стекла. «Кори Мэкинсон!» Откуда-то издалека доносился тихий тикающий звук. «Кори!» тика не становилось все громче, и во мне поднимался непонятный страх. «Кор!» На седьмую ночь мне в лицо ударил свет. Открыв глаза сквозь сон, еще застилающий мне глаза и сознание, я разглядел перед собой родителей. «Что это был за шум?» — спросил отец. «Ты только посмотри на этот тон!» — потрясенно проговорила мама. На стене, как раз напротив кровати, обои были сорваны, а под ними виднелась выбоина. На полу валялись шестеренки и стекло. Стрелки на циферблате будильника показывали 220 «Я знала, что часы могут летать», — сказала мама. «Но будильник стоил недешево». Тема разбитого будильника со смехом обсуждалась за мексиканской эчелидой, которую мама приготовила на обед. Вскоре события начали обретать форму и наполняться смыслом, в котором угадывалось и заложенное предначертание судьбы и место действия. До тех пор я не мог понять ни того, ни другого. Впрочем, так же, как и мои родители. Точно так же ничего не ведал о близящемся несчастье водитель грузовика из Бирмингема, каждое утро в соответствии со своим графиком, доставлявший прохладительные напитки от крупной оптовой фирмы сначала в магазинчик при бензозаправке, а потом в зеленые лавки. Как по-вашему, что было бы, если вдруг по какой-то малозначительной причине водитель грузовика вдруг взял бы, да и провел лишнюю пару минут за своим утренним завтраком. Если бы вместо бекона к у него были, например, сосиски. Или если бы он решил лишнюю минуту понежиться под теплым душем. Или если бы я бросил Рибелю палку еще один лишний раз, прежде чем отправиться в школу, и мой пес пробыл на дворе еще минутку-другую изменило бы это хоть что-нибудь в ткани и структуре пространства и времени. Безусловный кабель Рибель, когда приходила пора, убегал из дома бродяжничать. Зная об этой манере Рибеля, доктор Лизандер не раз и не два предлагал нам удалить у него хозяйство, после чего его пыл к странствиям должен был поуменьшиться, но всякий раз, когда об этом заходил разговор, Отец уклонялся от ответа и обещал подумать. Да и мне совсем не нравилась мысль отправить нашего пса на операционный стол. Может, я тогда просто еще многого не понимал. В общем, вышло так, что наш Рибель так и остался не стерилизованным В опасные дни Рибеля традиционно держали в заперти в сарае, но мама не могла за ним уследить, и потому мой приятель частенько вырывался на свободу. Возможно, маме просто... Не нравилось, что псу целый день приходится проводить в неволе. А кроме того, она всегда была уверена в том, что на нашей улице нечего бояться. Проедет пара-тройка машин в день, да и все. Таким образом, вся сцена трагедии была подготовлена нами всеми сообща. Действие уже началось, и трагедия не заставила себя долго ждать. 13 октября, вернувшись из школы, Я обнаружил, что отец вернулся домой раньше обычного и явно дожидается меня. «Сынок», — начал он, — «я отлично знал эти его слова и тон. Такое начало обычно значило, что случилось что-то ужасное и непоправимое». Дальнейшее происходило в полном молчании. Отец проводил меня к нашему пикапу. Мы вместе доехали до дома доктора Лизандера, обособленно стоявшего на трех акрах свободной земли между Мёрчанс и Шентек-стрит. На зеленой траве перед домом доктора лизендера за белым дощатым забором послисели, дремали на солнышке, пара лошадей. С одной стороны дома была устроена собачья площадка, с другой — амбар. Двухэтажный домик доктора Лизендера был чист, аккуратен и имел математически точное очертания. По подъездной дорожке мы попали на задний двор где над черным ходом на табличке значилось «Пожалуйста, привяжите ваше животное». Оставив пикап у двери черного хода, мы поднялись на заднее крыльцо, и отец потянул за цепочку звонка. Через минуту дверь открылась, и миссис лизендер заслонила собой проход. Как я уже говорил раньше, хмурый угрожающий лик и могучее тело миссис лизендер могли вселить страх в кого угодно, даже в гризли. Жена ветеринара обычно была неулыбчива и мрачна, будто грозовая туча. Но я плакал. Мои глаза покраснели. Возможно, это явилось причиной внезапного преображения, свидетелем которого я стал в тот день. «Ах ты, мой бедный маленький ангелок!» — проворковала миссис Лизандер, и лицо ее выразило такую несвойственную ей чистосердечную заботу, что я был этим заворожен и лишился дара речи. «Господи, мне так жалко твоего песика!» Она сказала, «песика!» Вот как это вышло у нее. «Пожалуйста, входите», — сказала она отцу. Вслед за ней мы прошли в небольшую приемную, где на обшитых сосновыми панелями стенах висели снимки счастливых детей, обнимающих за шеей своих собак или держащих на коленях кошек. Отворилась дверь в подвал, где находилась процедурная доктора лизендера Каждый шаг доктора по ступеням деревянной лестницы был для меня мукой, потому что я уже знал, что сейчас услышу. Надеяться было не на что. Моя собака умирала. Около часа дня грузовик с прохладителями-напитками из Бирмингема сбил Рибеля, когда тот перебегал Мёрчен-стрит. «Рибель был в компании собачьей стаи», — так сказал маме по телефону мистер Доллар, который, собственно, и принес это ужасное известие. Выходя после ленча из кафе «Яркая звезда», мистер Доллар услышал визг тормозов, удар и последний пронзительный вопль Рибеля. Когда машина наконец остановилась, Рибель лежал на мостовой, а собаки стояли над ним и лаем пытались заставить подняться. Увидев это, мистер Доллар позвонил шефу «Марчетте», Они погрузили Рибеля в кузов пикапа «Вайна Гилли» и отвезли к доку Лизандеру. Для мамы известие было тяжким ударом, потому что еще с утра она хотела посадить Рибеля в загончик, но забыла об этом, увлекшись очередной серией в поисках завтрашнего дня. Никогда раньше Рибель не забирался на Мёрчен-стрит. На этот раз он связался с дурной компанией. Было ясно, что за привольную жизнь ему пришлось заплатить дорогую цену. Внизу пахло животными. Запах был не то чтобы неприятный, но резкий. Вокруг стояли клетки из блестящей нержавеющей стали. Стены были выложены чисто вымытой, сверкающей белой кафельной плиткой, а свет давали флуоресцентные лампы. Доктор Лизандер был одет в свой обычный белый халат. Лысина доктора блестела под ярким светом ламп. Когда он здоровался с отцом, его голос был тихим, а лицо невеселым. Доктор Лизандер взглянул на меня и положил мне руку на плечо. «Кори — Кори? — спросил он. — Хочешь посмотреть на Рибеля? — Да, сэр. Тогда я отведу тебя к нему. — Так, он еще не умер? — Нет, он еще не умер. Рука доктора принялась осторожно разминать сжавшиеся в тугой клубок мышцы на моей шее. Он еще не умер, но он умирает. Я хочу, чтобы ты это понимал. Глаза доктора Лизандера поймали мой взгляд и уже больше не отпускали его. Я сделал все для того, чтобы Рибелю не было больно, но ему все равно очень плохо. «Пожалуйста, помогите ему!» — крикнул я. «Вы же доктор!» «Все верно. Но даже если я сделаю ему операцию, это ему не поможет, Кори. Он очень сильно пострадал. Но вы же не можете просто так думать, не можете так ему дать умереть!» — Пойдем поглядим на Рибели, сынок! — позвал меня отец. — Нам лучше поторопиться. Пока там еще есть на кого смотреть. Вот что он хотел сказать. Отец вошел последним. Сначала в маленькую операционную вошли мы с доктором Лизандером. Еще в дверях я услышал свистящий звук, похожий на закипающий чайник. Наверху в кухне миссис лизендер готовила для нас чай — На плите у нее кипел чайник. В комнате, куда мы вошли, стоял резкий прилипчивый запах. Я увидел полку, полную пузырьков, и небольшой столик с врачебными инструментами, аккуратно разложенными на голубой ткани. В центре комнаты стоял стол из нержавеющей стали с продолговатым возвышением посреди размером как раз собаку, на который было накинуто одеяло. У меня подкосились ноги. Край одеяла был пропитан подсыхающей кровью. Должно быть меня начал трясти, потому что доктор Лизендер сказал: "Можешь не смотреть, если тебе не хочется". "Нет, я хочу посмотреть". Доктор Лизендер осторожно откинул край одеяла. "Тихо. Спокойно. Больно не будет", проговорил он, словно обращаясь к больному ребенку. Бугор на столе начал дрожать. Я услышал, как кто-то заскулил под одеялом, от чего у меня сразу же Оборвалось сердце. Глаза мои наполнились горячими слезами. Я хорошо помнил, кто так скулил. Когда отец первый раз принес щенка Рибеля в коробке, тот боялся темноты. В четыре шага, оказавшись у стола, я взглянул на то, что доктор Лизандер показал мне. Колесо грузовика проехало по голове Рибель. Белые шерсти кожи на одной стороне его черепа были содраны, и там теперь виднелись... Розовые кости, оскаленные зубы. Красный язык сновал в кровавый каш Один глаз у моего пса был подернут серой мертвой поволокой. В другом блестел влажный страх. Кровавые пузыри вырывались из ноздрей рибеля, а дыхание давалось ему с хриплым, свистящим усилием. Правая передняя лапа превратилась в бесформенное месиво, а из перекрученной задней ноги торчали острые сломанные кости. Мне послышалось, что я застонал. В тот момент я ничего не понимал. Когда единственный глаз Рибеля нашел меня, мой приятель отчаянно попытался подняться, но доктор Лизандер остановил его сильной рукой. И пес снова замер. Я увидел иглы, воткнутые в бока Рибеля, через которые по извилистым белым трубкам из нескольких стеклянных бутылок в тело Рибеля текли какие-то прозрачные жидкости. Рибель заскулил. Я инстинктивно протянул руку к его несчастной изуродованной морде. «Осторожно!» — предупредил меня доктор лизендер «Конечно, я, я даже не подумал о том, что в огоне животное может схватить и укусить все, что движется в поле его зрения, даже руку мальчика, который всегда любил его и которого оно боготворило». Окровавленный язык Рибеля вывалился из его пасти и слабо лизнул протянутые пальцы. «Не в силах что-либо сказать или сделать, я так и стоял» в тупом отчаянии глядя на кровь на своей руке. «Его муки не поддаются описанию», — сказал доктор лизендер «Ты ведь и сам это видишь, верно?» «Да, сэр», — ответил я будто в кошмарном сне. У него сломано несколько ребер, их осколки проткнули ему легкие. Я удивляюсь тому, что у него до сих пор еще не отказалось сердце. Впрочем, этого можно ожидать в любую минуту. Доктор Лизандер снова накрыл Рибель одеялом. Я ничего не мог с собой поделать, просто стоял и молча смотрел на дрожащий холмик, все, во что превратился мой приятель. «Ему, наверное, холодно, наконец, — наконец проговорил я. Он замерз? Нет, не думаю». «Нет, вот как доктор Лизандер сказал это. Снова взяв меня за плечо, он проводил меня к двери. Пойдемте. Нам троим есть о чем поговорить. Отец согласно кивнул и вышел за нами следом. «Как дела, напарник?» — спросил он меня. «Ты в порядке?» На это я ответил, что, кажется, у меня болит голова, хотя на самом деле не мог точно разобраться в своих ощущениях, да и не об этом я думал. Запах крови все еще преследовал меня, густой и горячий, как грех. «Рибель очень сильный пес», — сказал нам доктор Лизандер и сумел вынести то, что давно бы убило большинство собак — его лет и размеров. Взяв со своего стола папку, он достал оттуда листок бумаги. Это был незаполненный бланк, поверх которого значилось «Дело номер 3432». «Я не знаю, сколько еще проживет Рибель, но уже сейчас, мне кажется, ответ на вопрос очевиден». «То есть надежды нет?» — переспросил отец. «Надежды нет». — однозначно ответил док лизендер И быстро взглянул на меня. Мне очень жаль Кори. «Рибель моя собака!» — сказал я им. И новые слезы заструились по моим щекам. Мой нос заложило, и я не мог продохнуть. Ноздри словно забило бетоном. Он поправится. Еще не договорив, я знал, что никакое воображение в мире не сможет притворить мое желание в жизнь. «Том, если вы сейчас подпишете эту форму, «Этого будет достаточно, чтобы я сделал собаке укол, после которого она...» <кхм> Доктор Лизандер снова взглянул на меня. «Она уснет», — закончил за него отец. «Совершенно верно. Лучше не скажешь. Вам нужно вот тут подписать, и все. Ах да, конечно, вам еще нужна ручка». Док Лизандер выдвинул ящик письменного стола, нашарил в нем ручку и протянул нам. Отец взял ручку. Я понимал, о чем идет речь. Мне было не шесть лет, и меня не нужно было утешать и обманывать, потому что я только что все видел своими глазами. Я отлично понимал, что разговор идет о том, чтобы помочь Рибелю умереть. Для этого требовался всего один укол. Уж не знаю, чего... Возможно, в данной ситуации это было самое правильное и гуманное, но Рибель был моей собакой. Я сам кормил его, когда он был голоден, и мыл его, когда он прибегал с улицы весь в грязи. И я отлично знал его запах и помнил его язык на своем лице. Я знал его так хорошо, как никто другой. Такого пса, как Рибель, у меня больше не будет никогда. Колючий камок поднялся у меня в горле и закрыл выход словам. Положив бланк на стол, Отец наклонился над ним, уже почти прикоснувшись ручкой. Я не знал, куда мне девать глаза, на что смотреть, и, наконец, отыскал для этой цели черно-белый снимок в серебряной рамке, висящий прямо над столом ветеринара.